Глава 11 На пороге разгадки. Дедушка прислушался и посмотрел на машину. Ребята возились с тайменем. Издалека опять донесся звон, и дедушка обратился к Васе. Кто-то нас вызывает. Пойдем, Вася, я тебе покажу еще одну вещь. В машине звенел телефон. Дедушка вынул из-под щитка трубку, нажал на кнопку, и сейчас же зеленоватым светом вспыхнул маленький экранчик. Дедушка подождал несколько секунд, и когда на экране вырисовался облик молодой красивой женщины, сказал в трубку. «Что там такое, Валя?» «Я просто волнуюсь, папа. На дворе сыро, а ребята так легко одеты. Как идет ваша рыбалка?» «Наша? Плохо. Но вот рыбалка нашего нового знакомого? Отлично. Поймали тайменя. Наверное, больше пуда весом». «А что это за новый знакомый?» – удивилась женщина. «А вот этот». Дедушка притянул к себе Васю так, что его лицо оказалось как раз против экранчика, а потом на минуту задумался и сказал «Он не очень новый, и, может быть, даже ты кое-что о нем знаешь. Его зовут Вася Голубев, Василий Николаевич Голубев, помнишь?» Женщина на экранчике вначале удивленно вскинула брови и поджала губы. Потом глаза у нее расширились, и она прижала розовую, чуть припудренную мукой руку к румяной щеке и спросила «Неужели? Неужели это Николай Васильевич Голубев?» да -да. Перебил ее дедушка и обратился к Васе. «Ты пойди, погуляй минутку». Вася вышел, а дедушка, захлопнув дверь машины, торопливо сказал. «Слушай, Валя, немедленно сообщи об этом в медицинское управление. Ты же сама видела Васю и можешь подтвердить, что он совершенно нормальный человек. Это редчайший случай». И повесил трубку под щиток. Экранчик потух. Вася молча смотрел через блестящее стекло двери на дедушку. Сердце билось толчками. Он понял, что стоит на пороге разгадки своей тайны. Ведь Николаем Васильевичем звали его отца. И еще он понял, что женщина на экранчике хотела спросить, не он ли Вася Голубев и есть сын Николая Васильевича. Вася ничего не спрашивал, потому что по глазам дедушки видел, что он собирается сообщить ему всю правду. Но он ошибся. Дедушка опять пригласил его в машину и вкрадчиво заговорил совсем о другом. Вот видишь, Вася, в каждой машине установлен такой радиотелефон. Стоит только включить аппарат, и ты можешь набрать нужный номер и вызвать кого хочешь. Но дело не только в этом. Мало того, что ты можешь разговаривать с кем хочешь, ты еще можешь и видеть того, с кем ты говоришь, и он тебя видит. И все в цвете. Но это, впрочем, не ново. В Москве уже в твое время работали над созданием цветных телевизионных передач. Дедушка посмотрел на Васю и стал смущенно покашливать. Он видел, что мальчик интересует совсем не радиотелефон. Однако он продолжал. А для того, чтобы не перепутать номера радиотелефонов, им присваивается номер машины, на которой он установлен. Если знаешь номер машины, можешь немедленно позвонить в нее. Пусть та машина будет хоть за тысячу километров». Вася, упорно не моргая, смотрел на дедушку так, словно хотел сказать. «Это все интересно, на меня волнует сейчас другое». Дедушка опять смущенно покашлял и, чуть покраснев, продолжал. «Ты не заметил, что впереди каждого номера машины стоит буква?» Они приняты как обозначение длины волны. Набирая на обыкновенном телефонном диске нужные буквы, ты автоматически настраиваешь прием и передаточный аппарат на нужную волну. А потом уже, когда набираешь номер телефона или машины... Скажите, перебил его Вася и на мгновение запнулся, не зная, как называть дедушку. Скажите, как вас зовут? Меня? Дедушка почему-то покраснел, словно его поймали на чем-то нехорошем. Меня? Да, вас. Как вас зовут? И как ваша фамилия? Вася смотрел на дедушку, не мигая, и говорил опять спокойно и тихо. «Так, значит...» – покашлял дедушка. – «Зовут меня...» – «Меня зовут Евгений Алексеевич Маслов». «Ясно!» – закричал Вася. – «Значит, ты не дедушка, а Женька Маслов из 21-й школы! Значит, это ты занимался в кружке умелой руки! Значит, это ты дрался в вестибюле! Так вот, почему ты все знаешь обо мне! Сейчас же рассказывай, что со мной случилось, изобретатель несчастный!» Дедушка страшно смутился, стал оправлять свой пиджак и вдруг неожиданно шмыгнул носом и рукавом вытер его. «А почему я изобретатель? Да еще несчастный!» – попробовал обидеться дедушка, чтобы по привычке детских лет перехватить инициативу. «Конечно несчастный!» «В кружке ничего не мог сделать толком, даже модели высотного дома не закончил. И теперь занимаешься неизвестно чем!» «Почему неизвестно чем?» «Я, брат, очень интересными делами занимаюсь!» – опять почему-то покраснел дедушка. «А ты думаешь, что это я ультразвук выдумал?» «Так нет, не я!» Разве ультразвук выдумывают? Эх ты, изобретатель. Дедушка, конечно, не понимал, почему Вася с таким упорством называл его изобретателем. И ему почему-то это казалось обидным, ведь в свое время в школе именно так называли самого Васю. И дедушка никак не хотел меняться с ним ролями. Брось, Васька. И ультразвуковую катушку не я изобретал. Понял? И вообще хватит. Вот теперь Вася совершенно не сомневался, что перед ним пятиклассник Женька Маслов, который пока еще совершенно непонятным образом прикинулся дедушкой. Вася злился уже не на шутку. Подумать только, как ему приходится мучиться, разгадывая собственную судьбу. А этот Женька замаскировался и ничего ему не говорит. А он как дурак, еще мечтал стать помощником этого гениального изобретателя. Вот уж действительно, поспешишь, людей насмешишь. «Женька, говори сейчас же, что со мной случилось. Где Сашка Мыльников? Где папа и мама? Все говори». Вася даже сжал кулаки. Он был уверен, что с Женькой Масловым иначе не договоришься. Тот всегда был довольно вредным парнишкой. Но дедушка не протестовал. Он как будто даже согласился с Васиным превосходством. Все-таки что ни говори, а Вася Голубев был старше Женьки Маслова на целый класс. Миролюбивый даже заискивающий, он ответил. «Я тебе все расскажу. Ты не волнуйся. История, правда, получается таинственная, но я тебе потом расскажу». «Нет, это ты брось. Ты сейчас рассказывай». Пятиклассник 21-й школы Женька Маслов потер морщинистыми руками палающие щеки в красных прожилках, погладил остатки седых волос на голове и неуверенно сказал, я думаю, что лучше всего сначала поехать в город. Там ты все поймешь. А я хочу все знать сейчас же. Мало ли, что ты хочешь. Женька, угрожающе сказал Вася. Вот что, Вася Голубев, ты все-таки не забывайся. Был я Женькой, а теперь, в честь того Женьки, назван другой Женька Маслов. Вон он, с тайменем возится. А я теперь тебе, Евгений Алексеевич, понятно? Как-никак я старше тебя ровно на полсотни лет. Точнее на 49 Насколько? Широко раскрыл серые глаза Вася. Насколько? На 49 невозмутимо ответил дедушка. И ты теперь меня будешь слушаться во всем. Сказано, поедем в город и поедем. Женя, Лена! крикнул он. Мама звонила, собирайтесь. Сейчас поедем. А мамонта с собой возьмем? Спросила Лена. Дедушка закашлялся. «Мамонт» – обстоятельства непредвиденные. Даже сообщая своей дочери о Васе, он как-то упустил это из виду. «Вася», – спросил он, – «ты поедешь на мамонте, или мы его оставим здесь, а потом приедем за ним?» Но Вася не слышал дедушкиного вопроса. Он сидел в машине и плакал. Слезы лились сами по себе, и он даже не замечал их. Он только тихонько, почти беззвучно шептал. «Мама, мамочка». Дедушка посмотрел на Васю, смущенно потер лысину и, тряхнув головой, пробормотал. «Хм, да...» Положение. Глава 12 Во всем виноват зуб. Через некоторое время дедушка принял решение. «Тузика оставим здесь, а потом приедем за ним». «Но ведь он убежит», — сказала Лена. «А что же делать?» — развел руками дедушка. «Нас он не послушает. А Вася?» «Вася сейчас не до мамонта». «А что с Васей?» — тревожно спросила Лена. «Видишь ли, я же говорил, что здесь тайна. Вот она постепенно и раскрывается».